Часть пятая. Зеленое море. Мы покинули Энки Эшаосей, чтобы вернуться в Асуа в самом начале луны Рыси. Мой господин твердо решил ехать верхом и оказал честь лошадям, купленным в землях смертных, отказавшись от скакунов, которых ему предложил клан золотых листьев. Его родня из Энки Эшаусей была готова отнести его домой на носилках, если бы он пожелал. Но Хакатри не собирался так возвращаться в Асуа. Он хотел въехать на коне или вовсе там не показываться. Таким уж он был, как некоторые по-настоящему высшие и благородные существа. Другие, менее значительные люди должны думать о себе или своих семьях. Но я видел, насколько великие, действительно великие, отличались от всех остальных. Они знали, что вещи, которые они делают, и то, как выглядят в процессе, значат больше, чем они сами, причина в знамениях, основе страхов и надежд их народа. После столь долгого отсутствия Хакатри намеревался показать народу Асуа свое мужество. Но я боялся, что подобная смелость может дорого ему обойтись. Когда мы добрались до Асуа, Хакатри пришлось отнести в его покое во дворце на носилках, после чего он много дней провел в постели. Иналуки навестил его в первый же день, как и родители. Иналуки переживал, что его брату не стало лучше, хотя миновало много времени. Более того, Хакатри выглядел ужасно измученным, и я уверен, что Амирасу и Июани испытывали такие же чувства, Но все говорили только о том, что рады снова видеть Хакатри дома и сожалели о его непрекращавшихся страданиях. К моему удивлению и тайной радости, когда мы приехали, меня уже поджидало письмо из Вороньего гнезда. Я подождал, когда за моего господина возьмутся целители Асуа, вернулся в свою комнату и прочитал письмо. «Оруженосцу Паману Кэсу» — так начиналось письмо. Мы, живущие на вершине маяка, посылаем тебе и твоему господину наилучшие пожелания. Мы надеемся, что ваше путешествие не было слишком утомительным и болезненным для вас обоих. Мы не знаем, когда ты прочитаешь наше письмо, но молимся, чтобы это произошло вскоре после того, как мы его отправили. Ведь наши новости не слишком интересны даже сейчас, а по прошествии некоторого времени и вовсе потеряют смысл. Мы, а нас, конечно, двое, леди Она, она пишет это письмо, и леди Шоли, она отправила собственное. Конечно, когда я сижу здесь и смотрю в окно, мне не дано увидеть Асуа, но я часто обращаю взгляд на восток и думаю о тебе и твоем господине. Мне все больше кажется, что ваш первый визит в Воронье гнездо был в другой жизни и в другом мире, Так бывает, когда ты ведешь жизнь изгнанников далеко от тех мест, где много людей. Иногда возникает ощущение, что само время, постоянная сила, с которой все борются, как гребцы с течением, проходит мимо нас. Ничто не меняется, если не считать времен года, но даже и они, сейчас здесь зима, кажутся лишь бледными попытками воссоздания более полноценного прошлого. Прости меня, Кэс, если мои слова звучат печально. В последнее время я плохо себя чувствовала, но сейчас поправляюсь, а со здоровьем меняется и настроение. В последнее время в Вороньем гнезде почти ничего не происходило, и у меня нет ни умения, ни остроумия, чтобы создать великую поэму из нашего обыденного существования. Если честно, я пишу так подробно в надежде, что ты, в свою очередь, Расскажешь нам о чудесах, которые, наверное, видел среди смертных в южных землях, куда вы, по твоим словам, направлялись. Действительно ли смертные совсем маленького роста, почти карлики, как тролли, живущие в болотах севера? Я также слышала, что в южных топях обитают огромные голодные ящерицы, которых называют кокиндриллы. Довелось ли тебе их встречать? И что еще важнее... Сумели ли вы найти средство, облегчающее страдание твоего господина? Пожалуйста, напиши нам, если у тебя появится возможность, Кэс. Наверняка какие-то смертные посещают Асуа, а потом возвращаются в наши земли. Они доставят твое письмо. Или, я не осмеливаюсь об этом просить, ты снова навестишь нас на вершине нашего одинокого маяка, ведь дни идут здесь очень медленно». Я не жалуюсь на моего мужа, я знала про его образ жизни и болезни, когда согласилась за него выйти. Однако должна признать, что не понимала, какой крошечной окажется наша компания здесь, и как мало изменений будет ждать впереди. Для нас Шоли каждый следующий день ничем не отличается от предыдущего. Я часто гуляю по крыше, Шоли читает. Последнее время она тратит много времени на изучение трудов древнего барда нашего народа Тахиндея, про чьи стихи узнала недавно. Когда я перечитываю то, что написала, мне становится очевидно, что мое письмо наполнено жалобами, и что еще хуже, я сделала тебя инструментом нашего спасения. Никто не должен нести столь тяжкое бремя, в особенности такой скромный мужчина, как ты, дорогой Кэс. А теперь, после разговора с Шоле, я предоставляю тебе возможность прочитать то, что написала она. Я заверяю тебя, в другой день я буду счастливее, и тогда напишу более приятное письмо. Возможно, ты прочитаешь его первым, и тогда не станешь считать меня такой утомительной, какой я предстала здесь. Она закончила письмо словами «Твой друг». Еще ниже шла ее полная подпись «Леди Сараян Она». «Госпожа Вороньего гнезда», словно она не хотела запечатывать письмо. Я развернул послание от Шоли, которое лежало рядом с письмом леди Оны. К моему удивлению, страница была пустой. Лежал лишь засушенный белый цветок боярышника. Я довольно долго на него смотрел, пытаясь хоть что-то понять. Леди Она рассказала мне о послании Шоли, но ни словом не обмолвилась про засушенный цветок. Значит, Шоли вложила его позднее, после того, как леди Она закончила свое письмо. Я был озадачен и даже слегка разочарован. Я надеялся прочитать слова о дружбе или просто привет после долгой разлуки, а Шоли прислала мне сухой цветок, который сорвала, скорее всего, во время луны соловья. Я спросил у целителей моего господина о цветах боярышника, и получил длинный и подробный урок про его использование против множества болезней, катара груди, болей в сердце и даже проблем с печенью, но не сумел понять, от чего у леди Шоли возникло беспокойство о моих внутренних органах. Я перечитал письмо и обратил внимание на то, что леди Она упомянула о поэте, которого Шоли для себя открыла, Тахиндея. Раньше я его имя не слышал. Я уже собирался спросить про него у знаменитых ученых Асуа или историков, но один из конюхов Тинукидая указал на то, что это имя Вао, и мне не стоило спрашивать о нем Зидая. Я почувствовал себя глупо, как я сам не сообразил такую простую вещь. Наверное, дело в том, что все мои мысли занимал уход за больным Хакатри. Молодой Нали Юн услышал наш разговор и сказал... Тебе следует поговорить с моей прабабушкой. Она целительница, точнее, была до тех пор, пока не прибыла сюда. Она много знает о книгах и других вещах. В прежние времена ее звали Валадай, мудрая женщина. Я не слышал о ней прежде, но старую Налипину знал хорошо. Почти все тенукидаева Суа Васуа знали друг друга. Во всяком случае, те, что служили лордом и леди из дома Саун-Сарей. В самом деле, — спросил я, — я никогда не слышал, чтобы ее так называли. Он с отвращением покачал головой. Иногда мне кажется, что ты даже не знаешь тех, кто принадлежит к твоему собственному народу, Кэс. Я начал думать, что он прав. — Тахиндей! — сказала старая женщина, когда я пришел к ней и тихонько хлопнула в ладоши. — Я не слышал этого имени много лет. Во времена Синдиту многие называли его «Голосом моря снов». Он был великим создателем песен, в особенности об истории нашего народа в саду и после в изгнании. Нали Пина жила вместе с большой семьей Нали Юна в так называемом Зале Слуг, представлявшем собой множество помещений рядом с двором посетителей. Скорее всего, она была самой старой тянукидая в городе, сморщенная, похожая на высохшее яблоко, а седые волосы такие тонкие, что сквозь них просвечивала кожа головы. Однако она сохранила быстрый ум. Вот где пролегала граница между моим народом и Зидая. Мать моего господина, леди Амирасу, была в двадцать раз старше Налипины, на но в ней никто не заметил бы ни малейших признаков заката. «Скажите мне, что значит этот цветок?» — попросил я. «Тут многое зависит от того, кто тебе его прислал и когда», — сказала она, показав оставшиеся зубы в насмешливой улыбке. «Известно, что опасно приносить цветы боярышника во время луны соловья. Если цветок прислал враг, он желает тебе зла». Я потряс головой. От одной только мысли о том, что леди из Вороньего гнезда сознательно прислали мне символ несчастья, у меня сжалось сердце. «Нет, мне прислал цветок не враг», — твердо сказал я. «Он от женщины тянукидая кидая, и я считаю ее другом». Налипина бросила на меня взгляд, и мне показалось, что ее позабавил мой ответ. «О, это лишь показывает, что ты...» Как и многие тинукидая в наши печальные дни не имеешь представления о поэзии Тахиндея. Вы знаете, что так и есть. Именно по этой причине я пришел к вам, бабушка. Все тинукидая считают себя частью общей семьи. Всякий пожилой человек — это бабушка или дедушка по отношению к молодым, вне зависимости от того, есть у них общая кровь или нет. Она кивнула. И ты правильно поступил. Весьма возможно, что я одна из немногих тянукидая васуа, кто понимает смысл такого послания. Еще одна часть нашей истории практически утраченная. Она покачала головой и нахмурилась, но так долго молчала, что мне с огромным трудом удавалось сохранять спокойствие. Если... «Твой друг читает Тахиндея», — наконец заговорила она, — «значит, я думаю, речь идет о песне «Веточка боярышника». Тогда, пожалуйста, прочитайте ее мне. Неужели ты думаешь, что я ношу все песни и истории в голове?» Она слегка хлопнула меня по плечу, словно я был надоедливым ребенком. «Я не голос моря снов, оруженосец, а всего лишь старая женщина Вао» которая уже готова пообедать. Но когда-то весь наш народ знал свои песни. И я помню строки, которые тебе так хочется услышать. Но говоришь ли ты на нашем языке? И вновь мое невежество обернулось против меня. Нет, не говорю. Тогда я попытаюсь произнести их на языке Зидая. Но это будет лишь жалкая копия оригинала. Налипина На отклонилась назад, закрыла глаза и так долго молчала, что я уже начал думать, что она заснула. Наконец, после долгой и мучительной паузы, она запела хриплым голосом. «Вечное парение во сне, что мы разделяем. Мне снилась тропа, мне снилась женщина, и она уходила, а я не мог ее догнать» потому что это возможно только по ее желанию. И когда она бежала легкая и гибкая, она уронила веточку с ягодой боярышника на тропу предо мной. На ней были почки, подобные звездам, и колючки, подобные копьям. И вот какие слова она крикнула мне, бегущему сзади. «Если ты пройдешь мимо», Ты не будешь пронзен, не почувствуешь боли, не потечет твоя кровь от острого кончика шипа, но ты и не узнаешь сладость запаха. Я ждал, пытаясь понять, закончила ли она, полагая, что должно быть что-то еще. И что это значит? В конце концов спросил я. Налипина покачала головой. Ты хороший, Памонкес, и умеешь трудиться но я подозреваю, что немного глуповат. Я уже больше не чувствовал стыда, когда другие обсуждали мои недостатки. «Да, мне уже не раз это говорили. Но что означает поэтический отрывок, который вы мне пропели?» — спросил я. «Почему цветок боярышника?» «Это можно услышать в песне, если у тебя есть уши», — сказала она. Даже смертным известно, что цветок боярышника символизирует любовь и верность. А вот что он значит — кто-то сделал тебе предложение. Если ты его принимаешь, то рискуешь тем, чем рискуют все влюбленные — страданиями и сердечной болью, потому что любовь не всегда бывает гладкой. А если ты оставишь цветок боярышника на тропе, опасаясь его шипов? ты не пострадаешь, но и не почувствуешь его аромата. Я не пытался избежать страданий, подумал я, но мне все равно больно. Слова старой женщины возродили прежние переживания, которые я пытался похоронить. Что бы мы ни думали друг о друге, Шоли и я были связаны долгом по отношению к лорду Хакатри и ее госпоже. Нас удерживала верность им, И я считал, что мы пришли к согласию в этой печальной правде во время нашей первой встречи. Теперь же складывалось впечатление, что я неправильно ее понял, и она по-прежнему хотела услышать о моих чувствах, и меня охватило отчаяние. Как я мог ответить на ее цветок боярышника? Что сказать? Я поклялся служить своему господину, который сейчас нуждался во мне больше, чем когда-либо». Почему Шоли так жестоко заставляет меня совершить поступок, обреченный на провал? Я выбежал из зала слуг, даже не поблагодарив на Алипину, испытывая жгучую боль и в полном смятении чувств. Быть может, я как-то выказывал свое отношение к леди Шоли, но я ничего такого не помнил, или сам того не понимая, что-то ей обещал. Если так, тогда складывалось впечатление, что она мне поверила. И, кроме того, что показалось мне еще более странным, приняла мою неправильно понятую привязанность за непреднамеренное обещание. Разве такое могло произойти? Почему умная и привлекательная леди из хорошей семьи, привыкшая к дорогим вещам и компании таких аристократов, как леди Она и Ксанико, отдала свое расположение обычному слуге, Паману Кэсу, у которого под ногтями грязь конюшин? Я даже не чувствовал себя польщенным. Тяжесть привязанности такой замечательной леди, как Шоли, казалась мне невыносимым бременем. А на моих плечах и без того лежала огромная тяжесть. Я сразу написал ответ, хотя должен признать, что руки у меня дрожали больше, чем следовало. Я поблагодарил леди Ону и написал, что Хакатри и я после длительного путешествия лишь недавно вернулись в Асуа. Я коротко поведал о том, что видел и пережил, а также печальную правду, что нам не удалось отыскать средство, которое могло бы исцелить моего господина от страданий. Я написал о подарке Шоли только для того, чтобы засвидетельствовать свою благодарность, но не осмелился предположить, что сказанное на Пиной могло быть истиной, и уж, конечно, не стал делиться с ней своими чувствами. Но... Закончив, я увидел, что почти ничего не написал о Шоле, поэтому добавил в конце послания, что отношусь к обеим леди с огромным уважением. Я попросил леди Ону передать ее подруге мои наилучшие пожелания и поблагодарить за подарок. Потом я отнес письмо почтовым курьерам, чтобы они доставили его в Воронье гнездо, когда кто-то из них отправится на запад. В ту ночь, пока мой господин спал, Я мучительно размышлял о своем письме. Я боялся, что оно лишено изящества, и в нем нет ничего полезного. Даже подумывал о том, чтобы его забрать. В любом случае, какое право я имел думать о собственном счастье? Целители Асуа исчерпали свои знания и лекарства, а мой господин уже начал говорить о новом путешествии в поисках помощи. Мог ли я рассчитывать, что такая леди, как Шоли, будет бродить по миру вместе со мной, терпеть грязь городов смертных или трудностей, преодолевая болота и леса? Даже если бы лорд Хакатри решил остаться в Асуа, Шоли, чтобы быть со мной, пришлось бы покинуть свою подругу, леди Ону, оставив ее вдвоем с полным горечи, обожженным кровью червя мужем. Все это казалось невозможным» хотя мои мучительные размышления не прекращались много ночей, пока я, наконец, не выбросил предательские мысли из головы и постарался полностью сосредоточиться на помощи моему бедному господину.